— Латынская, говоришь? — Латынская. — И никакой вреды в ней нет? — нету Если хочешь, возьми у моего отца, у него она есть на русском языке. — А что же тут цифирь-то это везде понасовно? — Так что, этой цифирью в иных странах все давно пишут, — отвечал Ордын. — А откуда у тебя, князь, эта книга? «В Темникове у одной вещи и женки протопоп отобрал», — сказал Долгорукий. «Сожгли ее там, завидовство да за воровство У Ордына опять горло точно кто шнуром перехватил. Он опустил голову. Ему хотелось плакать, выть по собачьи, сквозь землю провалиться. И зачем, зачем он вернулся из чужих краев? И пронеслось в душе потрясенной. А там не жгли... «Давно ли всю Европу окровенили из-за того, как причащаться — суп уна или суп утракуе?» «Ну, иди, — сказал воевода, — да скажи там своим, чтобы поторапливались. Дела много». «Могу я взять себе эту книгу?» — глухо сказал Ордын. «А сделай милость, ослабани». Ордын поклонился воеводе и вышел. Пробираясь протоптанной в обильном снегу тропинкой, он старался не смотреть в сторону собора, где на окровавленных колях корчились люди. Там теперь Андрейка. Они вместе выросли. В воеводской избе уже слышались грозные раскаты княжего голоса. Последняя песня Васьки Несмотря на победы воевод над плохо вооруженными, недисциплинированными с борода сосенки толпами повстанцев, все среднее поволжье кипело белым ключом. Если князь Данила Борятинский, брат симбирского победителя, расшвырял по лесам все шайки Черемиса Чуваши, то огонь бунта уже бежал дальше на север, особенно ярко вспыхывая в селах Дворцовых, Владычных и частновладельческих. Поднялся Кузьмодемьянск. Под предводительством соборной церкви Попа Михайлова Федорова Поднялся Василь на Суре Рыбной. Поднялся весь Ядринский уезд. И берегами глухой ветлуги Огонь полз уже на север. Везде били приказных, дворян, воевод. Везде грабили людей состоятельных. И с особенным наслаждением Сжигали все бумаги до царских грамот включительно. Огонь обходил уже с севера Нижний, пробиваясь на Унжу, и перекинулся вдруг на Белое море, где и до того бунтовали осажденные царскими войсками иноки Соловецкого монастыря, не желавшие подчиниться новшествам никоновским. Нельзя сказать, чтобы всюду и везде народ подымался единодушно. Так в большом и богатом селе Лыскове на Волге... Почти под самым уже нижним, село это недавно выключил себя у царя Морозов, волнения начались по прелестным письмам еще с осени, и в то время как большая часть населения со священниками во главе радостно приветствовала крестным ходом зарю новой казацкой жизни, меньшая часть, не пожелавшая примкнуть к мятежу, ушла через Волгу в богатый Желтоводский Макарев монастырь и стареславный своей ярмаркой на все Московское царство. Царство. Лысковцам показалось это обидным, и они потребовали от монастыря сдачи и перехода на сторону поднявшегося народа. Переговоры о сдаче не привели ни к чему, и в начале октября вооруженные жители Лыскова, соседнего Мурашкина и много пришлых со стороны людей переправились через Волгу и осадили монастырь потом монахи показывали что в осаждающем войске было не менее 30 тысяч но эта цифра говорит лишь о том что в такие моменты людям обыкновенно недочета и за лишним нулем они не стоят воры нагромоздили вокруг стен святой обители вал из сухого леса и соломы запалили его и ударив из пушек с криками не чай не чай бросились на приступ. Игумен монастыря, старый, но оборотистый отец Пахомий, пользовался большой популярностью среди торговавшего у Макария купечества. Он не растерялся и сперва причастил всех живущих в монастыре, а затем пошел крестным ходом по стенам, умоляя милосердие Божие о прекращении междуусобной брани. Потом все обратились к защите. Кроме братья и в монастыре было детенышев и крестьян с разных сел до богомольцев, человек тысячи полторы. Все они и старые, и молодые, и бабы, и мужики —